Глава 20. Помолвка с секретом Церемонию назначили в главном тронном зале. Когда Люси вошла, гул голосов разом стих. Сотни глаз уставились на нее. На возвышении стоял горуд в своем обычном человеческом облике. Рядом с ним седой, но еще крепкий старик в короне. Видимо, король Эльдор и молодой мужчина лет 30, высокий, стройный. С правильными чертами лица и внимательными голубыми глазами. Принц Алрик! Он и вправду был красив, как картинка. В его позе читалась легкая надменность, а взгляд был холодным и оценивающим. Город шагнул вперед, неспешно прошел к центру зала и остановился рядом с Люси. Его голос прокатился по залу, гулко отражаясь от каменных стен. Друзья, союзники! «Сегодня мы скрепляем узы наших великих домов. Пусть кровь драконов и королей горных кланов смешается, открывая новую эру могущества». Он повернулся к Люси. «Дочь моя, яви себя. Покажи всем свою истинную суть». Люси почувствовала, как по спине пробежала волна жара. Горло сдавило, в ушах зазвенело. Это было похоже на приступ паники, только в тысячу раз сильнее. Она вспомнила слова осла «Не сопротивляйся позыву, контролируй эмоции». Она закрыла глаза и отпустила эмоции. Преображение было ослепительным. Кости с хрустом меняли форму, кожа растягивалась, покрываясь твердой чешуей. Со спины выросли мощные кожистые крылья. Она рухнула на четвереньки, превращаясь в огромное и невероятно сильное существо. Когда она снова открыла глаза. Мир стал другим. Она видела каждую трещинку на каменном полу. Чувствовала малейшее движение воздуха. Слышала учащенное биение сотен сердец вокруг. Она стала драконом. Это было потрясающе. Рык, вырвавшийся из ее груди, заставил содрогнуться древние стены. Она расправила крылья, и тень накрыла половину зала. Гости в ужасе отшатнулись. Некоторые попадали на колени. Даже Гаруд смотрел на нее с нескрываемым одобрением. Принц Алрик побледнел, но не отпрянул. Наоборот, в его глазах вспыхнул интерес, почти азарт. Затем настал черед Горуда. Его превращение было еще более стремительным и грозным. На месте человека возник гигантский черный дракон, вдвое больше ее. Его чешуя отливала обсидиановым блеском. Он изрыгнул в потолок столб пламени, который, не причинив вреда камню, рассеялся, одарив зал волной сухого жара. Церемонию продолжили уже в драконьих обличьях. Произнесли древние клятвы, обменялись магическими артефактами, двумя сияющими сферами, символизировавшими солнце и луну. Люси делала все, как учили, почти машинально. Ее захлёстывали новые, незнакомые ощущения. Сила, текущая по жилам, Была опьяняющей. Она ловила на себе взгляды. Страх, восхищение, зависть. И ей это нравилось. Пугающе нравилось. Наконец ритуал закончился. Гости, стараясь сохранить достоинство, но с заметной поспешностью, стали покидать зал. Люси и Гарут снова приняли человеческий облик. Первым делом Люси посмотрела на свои руки. Обычные человеческие руки. Но память о теле дракона была жива и ярка. Во рту стоял привкус дыма и безграничной власти. «Неплохо, дочь!» произнес Гарут, и в его голосе впервые прозвучало нечто, отдаленно напоминающее похвалу. «Ты была великолепна! Не ожидал, что за год странствий ты так освоишь свое второе естество. Теперь иди отдохни. Вечером торжественный пир. Постарайся произвести впечатление на жениха. В своем, разумеется, человеческом облике. Люси не говоря ни слова, лишь кивнула и вышла из зала. Ее шаги были твердыми, походка уверенной. Она чувствовала себя не куклой на шпильках, а хищницей, вернувшейся с удачной охоты. В коридоре ее догнал слуга. Ваше высочество, его светлость принц Алрик просит уделить ему несколько минут в саду до начала пира, с глазу на глаз. Люси приятно удивилась. Он ей действительно очень понравился, а теперь еще и приглашал к приватной встрече. «Передайте его светлости, что я буду», ответила она, стараясь скрыть любопытство. Войдя в свои покои, чтобы привести себя в порядок, она застала там взволнованную команду. «О как!» — защебетал Степка, вспархивая на спинку кресла. «Видали мы тебя из-за колонны. Ты была... эм... огромная и страшная. В хорошем смысле». Величественное, «Да уж», — присвистнул Борис, вальяжно развалившись на диване и вылизывая лапу. «Я аж почувствовал, как моя шерсть дыбом встала. А потом надеялся, сейчас и меня в дракона превратят. Завидую, знаешь. В этом есть свои плюсы. Мышей можно жарить прямо на месте, не тратя сил». Леха, принюхиваясь к воздуху, пробурчал. «Пахнет силой. И очень большой силой. Сильно пахнет». Хотя ты мне вот что скажи. А кости на перу будут? Настоящие? С мясом?» Люси не отвечала. Она подошла к огромному зеркалу и долго смотрела на свое отражение. Милая девушка в золотом платье. А внутри бушевала сила, способная испепелить целый город. В уголках ее губ играла чуть заметная надменная улыбка. Она отвернулась от зеркала и посмотрела на осла, который молча наблюдал за ней из угла комнаты. «Ну что, Мак?» Ее голос звучал чуть хрипловато, но твердо. Поздравь меня с успешной помолвкой. Теперь я официально невеста. И кажется, я начинаю понимать, что значит быть драконом. Это затягивает. В ее глазах вспыхнул золотой огонек, который она видела у Горуда. Осел встревоженно насторожил уши. Это естественно. Осторожно сказал он. Сила всегда пьянит. «Главное — не забывать, кто ты на самом деле, и помнить о цели, о доме, об ипотеке, в конце концов». «Ипотека?» — Люси усмехнулась. «Какие пустяки! Ладно, не порти воздух». Жених пригласил на приватную беседу в сад. «Пойду посмотрю, на что способен этот поэт». «Осторожнее», — предупредил сел «Если он так же хитер, как красив, эта встреча — не просто романтический жест». Тем все намного интереснее, бросила Люси на прощание и вышла из комнаты. Сад при замке города был строгим и величественным, как и его хозяин. Аккуратно подстриженные деревья, дорожки посыпанные белым гравием, фонтаны с хрустально чистой водой. Принц Алрик ждал ее у беседки увитой серебристой лозой. При ее приближении он сделал изящный, отточенный поклон. Ваше высочество! «Благодарю, что почтили меня своей компанией». «Не за что, ваша светлость», — учтиво ответила Люси, садясь на каменную скамью. «Что пожелаете обсудить?» Алрик устроился напротив. Его взгляд был все так же пронзителен. «Давайте отбросим церемонии принцесса. Мы оба понимаем, что этот брак затевался как сделка. Но я надеюсь, он может стать чем-то большим. Мне не интересна ваша сущность. Та сила, что я увидел сегодня, она... «Восхитительно. Но мне нравитесь вы. Вы как будто не из мира сего». Люсина насторожилась. Она ждала скучных разговоров о политике, а не цветистых комплиментов. Ведь он ей сразу понравился. Ей вообще впервые кто-то понравился, и она не до конца понимала свои чувства. «Моя сущность, как вы выразились, это часть меня, как и ваша эльфийская часть вас». «Да не о том речь». Глаза Алрика вспыхнули. Да, ваша сущность уникальна. Драконы. Они живут веками. Они видят то, что скрыто от смертных. Просто мой отец. Он понизил голос до почти интимного шепота. Он ищет бессмертие. Или, по крайней мере, способ его обрести. Он верит, что союз с домом Гаруда приблизит его к этой цели. Вот оно что. Мысль Люси заработала с бешеной скоростью. Старый король не болен. Он одержим идеей продлить свою жизнь и видит в драконьей крови панацею. Сад постепенно погружался в предвечернюю прохладу. Фонтаны журчали, создавая обманчиво спокойный фон для непростого разговора. Алрик подался вперед. «Вы, наверное, удивлены, принцесса? Да, мой отец одержим. Но не спешите его осуждать. Каждый правитель мечтает о вечности. А что может быть лучше, чем править вечно?» Люси молчала, взвешивая каждое слово. И как вы сами относитесь к этим стремлениям? спросила она наконец. Я? Алрик усмехнулся. Я считаю, что нельзя играть в игры с судьбой. Власть должна переходить по наследству, но отец ищет в нашем Союзе свою выгоду. Он верит, что драконья кровь, дарует ему то, чего он жаждет. А вы? Люси наклонила голову, изучая его. «Вы тоже верите в эту сказку?» «Я верю в любовь», — сказал принц, поднимаясь. «В настоящую силу любви, а не в призрачные мечты. И сегодня я увидел ее в вас». Он сделал пару шагов, сократив дистанцию. «Вы не такая, как другие, которых я встречал. У вас есть что-то настоящее, непознанное. Это притягивает». Люси почувствовала, как внутри зашевелились неизвестные ей раньше чувства. Неужели она влюбилась? Благодарю за комплимент. Она тоже встала. Но вернемся к сути. Что именно вы хотите от этого союза? Алрик улыбнулся, и в этой улыбке промелькнуло что-то нежное. Наверное, то же, что и вы, принцесса. Надежного партнера, семейного счастья и любви. Я умею читать мысли между строк. В этот момент в глубине сада засуетились слуги, начавшие расставлять факелы и столы для пира. Беседку приходилось покидать. «Нам пора», — коротко бросил Алрик. «Вечер обещает быть долгим». Люси лишь кивнула, пряча свои мысли. Вернувшись в покое, она застала непривычную картину. Вся ее разношерстная команда собралась вокруг большого стола, на котором были разложены старые свитки. «Ну что?» — начал Степка. «Докладывай, как прошла теплая встреча с красавчиком». «Мне показалось, что он знает больше, чем успел мне сказать. Он нам не враг, это точно». — ответила Люси, присаживаясь на край стола. А вот его отец явно задумал нечто страшное. «Король не собирается передавать власть?» — переспросил Борис, поднимая бровь. «Это пахнет большой бедой». «Именно», — подтвердила Люси. «Нам нужно выяснить, что именно он планирует». Осёл, до этого молча изучавший какой-то древний манускрипт, поднял голову. «У меня есть кое-какие соображения в этих документах» кстати а что они делают в твоей комнате удивился осел я нашел упоминание об одном древнем ритуале и с ним не все так просто я всю ночь их изучала и тоже нашла про ритуал сразу ответила люси а что с ним не так процесс сложный начал объяснять осел откладывая свиток требует крови дракона и особого артефакта но главное он и впрямь может даровать временную неуязвимость нечто вроде отсрочки смерти Временную, переспросил Леха, облизываясь. А что потом? Потом наступает расплата. Мрачно ответил осел. Очень, очень высокая. В этот момент в дверь постучали. Слуга принес напоминание о пире. Время для разговоров закончилось. Осел, я понимаю, что ты тоже хочешь на пир. Шепотом на ухо проговорила Люси. Поэтому, милый мой маг, очень тебя прошу. Пока будет пир. «Узнай все про этот ритуал. Я не успела. Основное описание у меня под матрасом». Подготовка к торжеству заняла немало времени. Люси облачили в очередное роскошное платье, на этот раз усыпанное драгоценными камнями, которые мерцали в свете свечей, словно живые. Пир начался с размахом. Гремела музыка, слуги разносили изысканные блюда, произносились бесконечные тосты. Но Люси не могла расслабиться ни на секунду. Она чувствовала, что за всем этим внешним блеском и весельем скрывается что-то тёмное, что-то, что может перевернуть всё с ног на голову. Алрик сидел рядом, поддерживая легкую светскую беседу. А его пронзительный взгляд то и дело становился изучающим, будто он пытался разгадать все её секреты. Гарут наблюдал за происходящим с высокого места в другом конце зала, и в его глазах читалось глубокое удовлетворение. По окончанию пира Люси почувствовала, что больше не может без информации. Она стойко выдержала весь церемониал, а когда вышла из банкетного зала, то стримглав бросилась искать осла.